то для меня значит «Рождество». Вестерн Дейли Пресс, Бристоль, 24 декабря 1997 года. Ровно через 27 лет после поиска ладана в Бристоле я написал о Рождестве для Вестерн Дейли Пресс. Снова. Я не принадлежу никакой религии и не верю ни в какого метафизического Санта-Клауса, как бы его ни называли. И я все-таки люблю Рождество, но я чего-то не понимаю. «Мне кажется, что все одержимы идеей раздобыть тинки-винки-спайс, хотя в феврале его можно будет купить за пятерку. Я подозреваю, что родители, которые бродят от магазина к магазину в поисках правильного телепузика или экшен просто повторяют древние ритуалы охотников и собирателей. Они пробуждают в людях что-то изначальное». В своей последней книге в мягкой обложке «Санта-Хрякуси» я размышлял о традициях праздника середины зимы. Нужно быть совсем отбитым христианским фундаменталистом, чтобы отрицать очень старую традицию праздновать возрождение солнца. Даже сейчас, когда дома отапливаются централизованно, и мы отделены от великого природного цикла, мы все равно стонем, что ночи становятся длиннее. Нам нужно Рождество. Мне 45 лет. В моем детстве Рождество было огромным праздником. В это время мы получали то, чего не могли себе позволить обычно. Но сейчас многие люди роскошно живут весь год, и Рождество уже не так важно. Но все равно праздники сохраняют свое значение. Если вы работаете сами на себя, как я, прекратить работать часто бывает сложно. Если ваш офис находится рядом со спальней, очень легко забрести туда и начать писать. Суббота и воскресенье становятся самыми рабочими днями, потому что звонят вам гораздо реже. Одна из причин, по которой я люблю Рождество, в том, что оно позволяет не работать целую неделю. Можно сделать переучет. Да, я согласен, что Рождество излишне коммерциализировано. Что хорошего, когда рождественские товары появляются в магазинах уже в начале октября. Для некоторых магазинов Рождество — это все. Возьмите, например, книжные. Они живут ради Рождества. Даже если бы они открывались 1 декабря и работали 24-го, это, возможно, дало бы им средства к существованию на все остальное время. Они становятся храмами этих магазинных святых, святого Майкла и святой Дели. Но хорошего все же больше, чем плохого. Благотворительность в это время года отлично работает. Даже если бросите в ящик пару монеток в декабре, это все равно лучше, чем не дать ничего за весь год. И мне нравится история Рождества. Она добрая и больше не включает в себя убийство детей. Школы теперь должны быть политкорректными, а учителя не могут быть уверенными в том, что родители их учеников — христиане. В нашем светском обществе нет другого праздника, которому мы могли бы порадоваться посередине зимы. А дня Блэра и всякого такого тепло на душе не становится. Это Рождество наша семья проведет, как обычно. Мы разожжем огонь в камине, приготовим индейку и что-нибудь вегетарианское. Мне будет хорошо. Какое-то время я считал, что гораздо круче не радоваться, и рассказывать, что это все коммерческое предприятие. Но потом решил, что это же все равно весело. А теперь я думаю, что я больше не должен быть крутым. Так или иначе, во время праздника середины зимы всегда предавались излишествам от целого кабана до запеченной в печи индейки. А если вам позарец надо, празднуйте Рождество как захотите. Да и коммерция не так уж плоха. В конце концов, волхвы же принесли подарки, хотя в магазинах были толпы, и им пришлось толкаться за смирной. Вся эта шумиха заставляет людей быть добрее друг к другу. Они перестают друг от друга отгораживаться и становятся дружелюбнее. Ну и что, что только на Рождество. Раз в год лучше, чем никогда. В моей семье действует пакт о ненападении. Мы стараемся покупать друг другу небольшие, но продуманные подарочки. У Санта-Клауса лучше просить пару тапочек, чем мир во всем мире. Их, по крайней мере, можно получить. Веселые бородатые толстяки не отвечают за мир. Этим нам придется заняться самим. И в это время года лучше всего начать с собственных соседей.